Дистаночному я прикажу быть при вас безотлучно, или оставлять знающего человека для указания мест, и, если что, встретиться для вашего сиятельства вперед, извольте от него требовать, затем счастливо оставаться. Надеюсь, что мы еще увидимся, заключил граф очень любезно. Приличный и подобострастный правитель конторы ее сиятельства изволил раскланяться на все стороны. Окрестной маменьке и грабеже капканов не было и помина. Как видно, была во всем. Мудрая воля распорядителя и устроителя этого необыкновенного свидания. «Я вас приглашаю, господа, любого, взяться, устроить это дело так, как оно теперь есть», сказал Атукаев, когда мы остались одни. Фиопена сюда! Фиопена! крикнули мы, как кричат из портера при вызовах любимых актеров, и при появлении Ловчева разразился страшный гром рукоплескания и восторженное «Браво!» — Ну, Феопен, удивил то нас своей сметкой, — сказал граф, подходя к ловчему с серебряным кушаком в руке. — Прими это от меня и носи на память о своем удальстве. — А это тебе на табак, за труд и усердие. А Тукаев подал Феопену кушак и пятьдесят рублей. — По примеру графа, Алеев и мы все одарили Феопена щедро. — Молодец, молодец, — вторили все. — Ты обделал это дело так, как никому бы из нас не пришло бы в голову. — Да что? Ничего-с. Многое говорилось в этом роде с целью повыпотать у Феопена больше того, что было уже нам известно, но ответом было постоянное «ничегос» или что-нибудь вроде этом. «Однако ж мне жаль бедного Дистаночного», — заметил под конец Алеев. «Ты с ним поступил беспощадно. Нужно было его помиловать. Этот брат, грешно». «Помилуйте, сударь. Как же мне с ним поступить-то?» «Ну, все-таки полегче. Я ведь знаю, ты с него сорвал-таки порядком», — добавил Алеев серьезным тоном. Это вам так кажется. А я тут, можно сказать, большие убытки понес. Они, моли Бога, что на дурака попали. Другой на моем месте их не так бы взгрел. А мне куда с ними возжаться? Народ речистый, ловкий. Они таких, как я, десятками покупают и продают. А греха тут воли вашей нет. Феопен призадумался. Потом как будто отвечал на свой собственный вопрос. Тут знам и дело. Кто кого надул, тот и прав. Однако ж ты мог кончить дело и без надувательства. Хм, какой бы я был человек такой. В те поры я себя должен перед народом насмех пустить, дескать, линию-то он подвел, а колено и не выкинул. Нет, вы наших русских коренных обычаев не изволите знать. Тут выходит, кто кого поддел паловчей, тому и почет. Тот и человек есть. Они-то сами на чем стоят? Что тут выходит народа вокруг их плакущего, страсть? Теперь забрали такую силу, кто не подвернись, привяжутся ни к чему. Облупят, как липку, и суда нищи. Ни пеший, ни конный, не попадайся. Вот а вчера сцапали мужичка. Ехал степью журавля вез. Что ж, дай не дай десять рублей. Дичи, говорят, стрелять не велено Бился, бился сердечно, и на семи целковых порешил. И то еще сказал: Спасибо. Вот они, каковы, грабители. Желе их. Нет. «Вы изволите судить по-своему, а я мякую так, что я убытку много понес. Затем грамоте малообучен, сметки нет настоящей. Какие мы люди!» Против этих аргументов всякое возражение было напрасно. «Учите хромово плясать. Уверьте русского человека, что поддеть и надуть не должен он считать своей гражданской доблестью». «О, наши заветные коренные кровные глаголы!» — Непереводимые и неприменимые ни к чему заморскому, немецкому. Широк ваш смысл. — Да немцы и не понять его, провалится. Когда же мы начнем порскать? — спросил граф. — А отчего ж будем годить? Завтра я мекаю так, что нам взять синие кусты. Собаки скучат, попрашиваются. Выступим попозднее, сделаем кольцо короткое. Затем сразу, как бы не осадить, рассошаться, жирно залежались... «А не свалить ли нам обе стаи?» — добавил Алиев. «И то не худо. Место разлетчистое, качкарник, гоньба полазистая». «Полазистая, проворная, требующая сметливости и изворотливости». «Выжлятым же теперь только что работу давай. В две стаи гаркнем на радостях так, что ковыль задрожит». И Феопен Иванович как будто забыл о том, что он понес большие убытки. Он изволил улыбнуться и пожелал нам счастливо оставаться. Остаток дня и большая часть ночи прошли в шумных толках и заманчивых предположениях насчет будущей потехи. Все вокруг нас задвигалось и засуетилось, охотники тоже глянули веселее.